ренцвинт часто часто заморгал потом глаза его удивленно расширились настолько что обогнали какие-то всадники сообщил он отворачиваясь от иллюминатора уук ответил библиотекарь что очевидно означало кое-кто из нас очень занят поскольку должен управлять кораблем я просто хотел поделиться сокол виляя будто пьяный клоун поднимался на столбе горячего воздуха, исходящего из далекого кратера. Леонард дал только один совет, после чего удавился в заднюю часть кабины и сидел там, так тихо, что Марко всерьез обеспокоился. Он просто сидит и шепчет 10 лет и весь мир!» сказал он. «Наверное, пребывает в шоке!» «Это было страшное наказание!» «Но выглядит он вполне довольно!» — возразил Ринцвинт. «Постоянно что-то рисует, а еще просматривает иконографии, которые ты сделал на Луне!» «Бедняга! Наверное, разумом повредился!» Маркоу наклонился вперед. «Мы должны как можно быстрее доставить его домой!» «Какой там должен быть курс? На вторую звезду слева и так до самого утра?» — По-моему, это самая тупая инструкция по астронавигации, которую я только слышал, — откликнулся Ринцвиндт. — Думаю, нужно лететь на свет и всячески избегать смотреть на богов сверху вниз. — И это будет нелегко, — кивнул Маркоу. — Практически невозможно, — согласился Ринцвиндт.